А ну-ка, Дюля, проводи нас туда. Всё это происходило в начале июня. И дед Кирюша никак не думал, что за лето он не раз будет водить самых разных людей к большим сараям, между которыми был вырыт глубокий котлован, сейчас кое-как присыпаны. Мы-то думали, Строительство затевают какое. Радуясь вниманию, без устали рассказывал дед Кирюша. Дорогу ведь провели, грунтовку, экскаватор пригнали, рыли чё это, сараи эти поставили. Быстро всё, мы и мигнуть не успели. А потом грузовики стали ездить шасть туда, шасть обратно. Мешки привозили, плотная такая пленка хорошая. У нас бабы думали, может, цемент или чего полезное. Открыли один, а твони чуть не задохлись. Кто же это всё делал? А кто их знает, пожимал плечами дед Кирюша. Нам ведь не сказывали. Смерть мецената. 2 недели назад опять-таки в центре, у передвижного металлического ларька, Валентин Кочеттов угостил гамбургером голодную женщину. Женщина была давно немытым существом в равномерно бурых обносках, из тех, у кого любой разговор хрестоматийный начинается с протяжного: "Мы сами не здешние". Она униженно благодарила и порывалась целовать ему руку, которую он естественно брезгливо отдёргивал. Тем не менее, в результате этой сугубо случайной встречи он сидел сейчас в пустой квартире на улице Солдата Корзуна, терпеливо глядя с десятого этажа на белое здание бани и прилегающие территории. Возле бани располагалась удобная автостоянка, на которой в данный момент бок обок стояли две одинаковые иномарки до да повода в углу. Притулилась тускло-жёлтая таврия. Возле иномарка возился чернявый парнишка. Он пшикал из аэрозольного баллончика чем-то, наверняка стоившим безумные деньги, потом полировал мягкой тряпочкой и без того сверкающий кузова. Не подлежало никакому сомнению, что на тряпочке тоже где-нибудь красовалась фирменная этикетка. Часы Кочтова Бесстрастно отсчитывали время. И вот наконец у дверей обозначились признаки жизни. С полудюжины крепких молодых людей вышли наружу и начали бдительно озираться по сторонам. Из-за одинаковых костюмов они выглядели близнецами. Единственное исключение составляла светловолосая женщина. Появление охраны сказало Валентину, что ждать осталось недолго. Он передвинулся, устраиваясь поудобнее, и взял в руки изящную небольшую винтовку. Квартира, в которой он находился, официально как раз меняла владельца. Давно не мытые окна были очень естественно пыльными, а небольшое отверстие, вырезанное в стекле, маскировало покосившейся кормушку для птиц. Плавным отработанным движением Валентин поднял винтовку, и приник к оптическому прицелу. Сердце билось ни чаще и ни реже обычного. Солнце светило из-за угла дома, фасад, обращённый к улице, ещё оставался в тени, зато площадка перед баней и ступеньки к дверям были отлично освещены. Угол для стрельбы получался, правда, весьма неудобным, но всё сразу хорошо не бывает. Валентин знал, что справится. И вот из дверей появился человек, чьё лицо хоть кто-то узнал бы и без фотографии. Это был мужчина лет 55, с характерной внешностью кавказского уроженца. Сквозь редеющие волосы просвечивала смуглая кожа, и полное лицо казалось довольно-таки заурядным, если смотреть анфас. Но вот он повернулся, весело обращаюсь к кому-то. Профиль был, каких поискать, орлиный, величественный. Захира Эльханоглы Керимзаде легко было представить во главе роскошного и торжественного застолья, произносящим полный мудрости и поэзии тост.